«Почему ты решил, что Радах — охотник на вампиров?» Ива почти бежала рядом со стремительно возвращающимся в деревню Ло. «И куда мы так спешим?» «Да, он кое-что знает, но я тоже кое-что знаю про вас. Я не понимаю!» «Вот именно!» Молодой человек тряхнул головой, но не подумал сбивать шаг. «Ива, это не просто охотник на вампиров. Это охотник старой школы. Из тех...» кто считает нас абсолютным злом. Тем самым злом, против которого все средства хороши. Это очень плохо. Почти сумасшедшая догадка поразила травницу так, что она даже на миг остановилась. Но Ло и не подумал последовать ее примеру, и девушке пришлось его догонять. — Ты думаешь, он убил Яринку ради того, чтобы натравить на нас деревню? — Нет, вампир шел, явно колдуя. Он хотел знать о приближении врага заранее, сильно заранее. Я думаю, он сделал проколы на ее шее, чтобы натравить на нас деревню. Проколы? Ну а почему? Зачем это ему вообще? Это охотник старой школы. Это их обычные методы. Ты уверен? Что такому охотнику делать в нашей деревне? Тут про настоящих вампиров даже сказки не рассказывают. Скорее всего, он хотел отойти от дел, он и так не молод. А долго подобные охотники не живут, если вовремя не уходят на покой. Вряд ли ожидал, что прямо к нему в руки приедет рожденный вампир. — Так может, он и отошел? Всему может быть другое объяснение. — Нет, Ива, — покачал головой Ло, — эту категорию людей не остановить, если они увидели цель. Они действительно считают, что мы — воплощенное зло. «Вспомни того охотника на ведьм, что преследовал и таки подстрелил тебя, когда ты мчалась к Катерине!» Девушка скривилась и невольно потерла шрам на груди. Как она ни старалась, даже магия не помогла от него полностью избавиться. Вот уж точно вечное воспоминание. И да, тогда этого охотника не остановило ничто. Как правило, их набирают из людей которые потеряли все в результате действий существ, на которых им предстоит охотиться. Или подобных им существ. Ты отлично знаешь, как это происходит. Кто-то убивает первым. Иногда это может быть даже случайность, или несправедливое поведение, или какой-нибудь отморозок, для которого закон не писан. Неважно. Но за первой смертью следует месть. Она ведет ко второму убийству. За них тоже мстят. Эту цепочку почти невозможно остановить. Особенно если дети, оставшиеся сиротами, по подобным причинам, становятся охотниками. Месть они превращают в профессию. И поверь, лучше них в этом мастерстве нет. В более цивилизованных местах, где и вампиры с ведьмами ведут себя тихо, охотников меньше. Вот я и расслабился. Надо было сразу разобраться. Думаешь, это так опасно? Иви, несмотря на быстрый шаг, стала зябка. «Именно. Я абсолютно уверен, что укусы на шее Еринки настоящие. Значит, это кто-то сделал. Особой выгоды в этом никому нет, ведь никто из местных, по идее, не должен был знать, что я вампир. Могли заподозрить, ведь моя внешность выдает меня, несмотря на спрятанные клыки. Есть вероятность, что надеялись свалить на меня убийство, но это не слишком убедительно. Но если это сделал Радах то все становится на свои места. Один из любимых ими трюков — натравить на вампира, оборотня или ведьму местных. Это, во-первых, зачастую заставляет объект охоты раскрыться, во-вторых, ослабляет его, а значит, создает хороший момент для атаки. Профессиональной атаки, которую не ждешь от толпы деревенских. Ива подернула плечами. С подобными рассуждениями не поспоришь. «Получается, тетушка в очередной раз нас спасла? В смысле, меня в очередной?» «Так и есть». «Но почему он не напал утром, когда то я, то ты шатались в одиночестве?» «Не знаю. Возможно, один побоялся. Или не успел устроить засаду. Они такое любят. А может, на кого-то отвлекся». «Ты про Ларимира! мгновенно испугалась за соседа знахарка. «Да». Для охотника лучше не придумаешь. Совсем еще молодой вампир, или что там из него получилось? Неопытный и дурной. Причем это, без всяких вопросов, зло в чистом виде. Отличная добыча. Не стоит забывать, что Радых уже не молод. Опыт, конечно, никуда не делся, но вряд ли он здесь так же усердно тренировался, как раньше. Ива немного помолчала. Думать в том же темпе, что они шли, у девушки не получалось. «Ты хочешь его спасти?» «Кого именно?» — усмехнулся Ло. Укоризненный взгляд знахарки пропал в туне. Ларимира, конечно!» Вампир ответил не сразу. Правда, как предположила Ива, больше из вредности, чем действительно обдумывая ответ. «Я хочу посмотреть, что из него получилось, и тогда уж решу». Ответ девушке не понравился. Выйдя из дома, Полонея задумалась. Если она права, то Ларимир должен быть где-то неподалеку. Деревенских вроде всех загнали по хатам, но он их наложено на засчитать нежити. Вообще такая лежит и вокруг деревни. Но травы, зелья и наговоры куда лучше подходят для зданий, чем для открытой местности. Да и будем честны, не такие уж они мощные, чтобы стать серьезным препятствием для того, кто смог выпить из ведьмы ее колдовскую силу». Ему не удалось подкрепиться ни днем, ни ночью, — думала Паланея. Он мог попытаться добраться до какого-нибудь другого жилья, но он плохо знает местность, да и далековато. Скорее всего, Ларимир все-таки где-то неподалеку. Боится он света или нет? Вряд ли превращение завершилось сразу. Наверняка сначала боязни солнца не было, но сейчас могла и появиться. От этого зависело Охотится ли он сейчас или дожидается ночи? Ночью меньше шансов на добычу, хотя бы потому, что даже летом любителей поздних прогулок не так уж много. А если учесть то, что неподалеку от деревни убили девушку? Но понимает ли Ларимир все это? Ведьма решила считать по худшему варианту. А значит, ей надо не просто найти монстра, но найти монстра в засаде. Паланея вышла за околицу и задумалась, куда идти. «Наверное, стоит для начала найти и в усло. И мне спокойней, и врагам сложнее, размышляла она. «Правда, попробуй, таких найди». Стоило додумать эту мысль, как на ловца выскочил зверь, то бишь племянница с ухожором появились в поле зрения. «Я рад, что вы обе тут», — после обмена новостями заявил вампир. «Так мне будет спокойней». Идите в дом и ждите меня там. Если вдруг Радах наберется наглости прийти, будьте готовы к нападению. Не хочу вас пугать, но если он придет в дом, то, вероятнее всего, у него будет та дрянь, с которой ты, Ива, уже сталкивалась, когда к кошке ехала. Если попадет на кожу, уже не спасти будет. Вспыхнешь факелом. Поэтому постарайтесь не дать ему попасть в себя». Ежели вдруг этот ублюдок решит поджечь таким образом дом, выбирайтесь из него. Только, Ива, озаботься щитами, ибо на выходе вас, разумеется, будут встречать. Учтите, что такие как Радах знают, что противопоставить колдовству. Жди серии ударов. Первые могут разбить щиты, последующие будут на поражение. При этом у них зачастую бывает оружие, которое может с первого удара разбить магию поэтому даже при щите будь осторожна». Ло сосредоточенно продолжил давать указания, все больше волнуясь за подругу и ее родственницу. «Но я все же надеюсь, что Радых сейчас охотится на Ларемира. Думаю, я успею перехватить обоих. Но осторожность не помешает. Все поняли?» «Все», — кивнула Ива, — «кроме одного. Ты что, действительно думаешь, что отправишься против Ларимира и Радыха в одиночку?» — Разумеется, — свел вместе брови вампир. — Это слишком опасно, чтобы я тобой рисковал. — Вообще-то именно мы тебя в это дело втянули. Это раз. Два. Тебе напомнить, сколько опасностей я пережила вместе с нашими. Тогда ты была под их защитой. — А сейчас буду под твоей. Их четверо, а я один. Я могу просто не успеть тебя защитить. — Ты и сам можешь не успеть защититься. Ло, я оценила твои благородства и заботу, вот честно, но колдовать я не хуже тебя умею. Так же, как и работать в паре. Тебе сейчас без того, кто прикроет спину, не справится. Да, я твоя девушка, но я маг, поэтому мы сейчас отправимся вместе и сделаем то, что нужно. И учти, я отсиживаться в доме не собираюсь. Ива, ну как ты не поймешь? Практически взвыл Ло. Этот человек натренирован на борьбу с вампирами. А это значит, что при определенной подготовке он может быть столь же быстр и силен, как мы. И на ведьм у него управа есть. Второй же и вовсе то ли вампир, то ли еще какая дрянь. Если я не буду за тебя волноваться, у меня куда больше шансов. А ты не волнуйся. Представь, что ты с напарником идешь. Я о себе позабочусь. Не зря же я столько училась. — Поверь, Златка никому из нас спуску не давал, не говоря уже о Владигоре и прочих преподавателях. — Это не учебная опасность, Ива. Зачем рисковать, если можно справиться без риска? — Без риска для меня. А ты? Ну, сам подумай. Если этот охотник заточен на борьбу с вампирами, значит, именно для тебя он опаснее всего. Против магов он вряд ли так уж хорош. — Зато он очень даже хорош против ведьм. Ты не хочешь позаботиться о тетушке? Тетушка, охотников на всякую дрянь, гоняла, когда я еще не родилась. Она прекрасна и без меня справится. Да, тетушка? Так, а где тетушка? Спорщики принялись озираться вокруг, чувствуя себя полными болванами. Вампир и маг умудрились попросту не заметить, когда поланы отошла от них. Проклятье! выругалась Ива. «Куда она делась?» «Туда», — ткнул пальцем Ло, понимая, что на его замыслах поставлен жирный-прижирный крест. «Как же тяжело с этими ведьмами! В смысле, женщинами!» Они догнали Паланею не сразу. Догнав же, просто пристроились рядом. Тетушка только хмыкнула. «А почему мы идем в эту сторону?» Наконец решилась на вопрос Ива. «А как ты думаешь?» Усмехнулась ведьма. — Я думаю, — поразилась знахарка. Ответом ей был дружный смех. — В смысле, я хотела сказать, откуда я могу знать, девушка судорожно решала, обидеться или нет. — Ох, Ива, Ива, — покачала головой тетушка. — Ты же у меня такая умная девочка. Так неужели сейчас не догадалась? — Догадаешься тут с вами такими умными, — надулась травница. — Вы же постоянно думаете за меня. Вот и результат. — А кто только что доказывал, какой он умелый маг? — Ты уже ушла к тому моменту. Вряд ли хоть кто-нибудь в лесу остался в неведении о твоих мыслях на этот счет. — И иничаешь, да? — А то, теперь же думай, где лучше всего днем для нежити. — Зависит от нежити. Вот если она... — Ива. — Проще, проще. Не ищи ям там, где их нет. — Хм. — Если не усложнять, то традиционно считается, что нежити комфортнее всего около кладбищ, болот, мест шабашей и чего-то подобного. — Традиционно, — передразнила тетушка, — нахваталась умных слов. — Не традиционно, а всегда. Если нежить может выбрать, она устроит засаду именно со стороны кладбища или болота. — Болото от нас далеко, да и так себе болото, признаться. — А вот и кладбище, и лысая гора на востоке от деревни. Да и Еринку убили в той стороне. Поэтому двигаем туда. А там уже будем разбираться. Но ведь ведь и река там. Она очищает. Не может быть там сильно плохой энергии. Она и не сильно плохая. Но для молодой нежики все равно подспорье. К тому же есть шанс, что какая-нибудь дуреха к реке пойдет. Белье постирать и Или порыдать, как некоторые. Ива сделала вид, что она тут вообще ни при чем, но и сама себе не поверила бы. Оставалось только гадать, откуда тетушка все знает. — Давайте начнем поиски от реки, — предложил вампир, то ли и не замечая перепалки, то ли деликатно переводя разговор. Какое странное место. Ло оглядывал незнакомый ему ландшафт. — Почему ты меня сюда никогда не приводила? Пока Ива подбирала ответ, Полонея удивленно глянула на вампира и уточнила. «А что тебя так заинтересовало?» Она явно ждала ответа на свой вопрос. Юноша пожал плечами. «Здесь явственно ощущается магия смерти. Даже не столько она, сколько просто некоторые ее элементы. То, что чаще всего возникает около кладбищ и так называемых нехороших мест. А с другой стороны...» Юноша прислушался к себе. Откуда-то оттуда веет магии жизни. Достаточно мощный источник. Тетя и племянница переглянулись. — Я сказал что-то не то? — приподнял правую бровь вампир. — Нет, конечно, — улыбнулась Ива. — Ты говоришь о Светлом острове. — Светлом острове? — Лопочти удивился. — Да, и я прошу прощения за пафосное название, — рассмеялась девушка. У нас вообще простые названия. Но это место, как бы объяснить? Если бы у нас был храм, соплеменники Ивы не строили таковых. Все богослужения проходили на открытом воздухе. Он располагался бы именно там. — Что-то вроде священных рощ или родников, — мгновенно понял он. — Да, только тут крохотный островок посредине реки. Вон, видишь, высокие тополя вперемешку с березами. Ива махнула рукой куда-то вперед, за реку. — Вижу. Необычное сочетание. — Там река чуть поворачивает, и деревья растут не на противоположном берегу, а на этом островке. Ло пристально вглядывался вдаль, однако, судя по всему, не с помощью обычного зрения. — Я так понимаю, нежить туда добраться не может. — Река тоже этому немало способствует, — хмыкнула травница. — Однако ты прав. Остров обладает мощной природной защитой от нежити. И не только. Девушка посмотрела на тетушку. Та скривилась. Ива, разумеется, деликатничает. Надеюсь, что я сама все скажу. Знахарка мгновенно почувствовала себя свиньей. Ведьма же продолжила. Темным силам туда тоже не пробраться. Даже я стараюсь обходить это место десятой дорогой. Умереть я там не умру. Но силы почти иссякают. Отличное убежище для обычных людей. Ло вздохнул. Тогда мне туда тоже лучше не соваться. Природную склонность к темным силам, происхождение никто не отменял. — Мы не собираемся туда соваться, — заметила Ива. — Просто если начинать поиски, то отсюда. — Нет, собираемся, — покачал головой Ло. — Зачем? — удивилась даже тетушка. Вампир скептически глянул на обеих родственниц потому что около его берега камыши сломаны так, будто кто-то продирался прямо сквозь них, не зная более удобного места для причаливания. Хотя, возможно, он добирался вплавь. А кто не местный мог туда ломиться? Ива прищурилась, пытаясь рассмотреть то, о чем говорил Ло. Да, на зрение девушка не жаловалась, но фора в этом вопросе была явно не у нее. Но Ларимир не может быть там. Немного растерянно произнесла знахарка. «Он должен, если мы не ошиблись, относиться сразу и к смерти, и к темным силам». «Возможно, мы ошиблись», — пожал плечами вампир. «Или там его сестра», — весомо вставила Полонея. «Но она тоже ведьма», — почти возмутилась Ива. «Жить захочешь и не то сделаешь», — буркнула тетушка. «Проверить в любом случае надо». Чужих тут, кроме этих двоих, быть не может. Наши все с другой стороны острова пристают. Там камышей нет, и у воды ничего выше травы не растет. Но идти, Ива, придется именно тебе. Кто бы это ни был, тащи его сюда. Девушка едва заметно поежилась. Только недавно добивалась от МО признания ее равноправным партнером в бою. И вот, пожалуйста, геройствуй. Только что-то желание пропало. Но уж назвался груздем, полезай в кузов. Как же лучше добраться туда, вслух произнесла она. Тетушка криво улыбнулась. Ты разве не помнишь, что старый Гавро прячет где-то тут свою лодку? Он любит рыбачить с нее, пояснила женщина смешок племянницы. Причем как-то так получается, что дни его рыбалки совпадают с теми, когда местные девицы устраивают купание. А на этой реке так много мест, где знающий человек, не боясь быть обнаруженным, может порыбачить. Лодка нашлась быстро, и Ива села на весла. Сначала она хотела направить лодку в нужную сторону магии, однако потом решила, что силу она лучше побережет, а грести тут не так уж и долго. Да и почему-то перед тетушкой было стыдно. За последний год она совсем от обычной работы отвыкла, все больше полагаясь на колдовство. — Не трясись, — одернула Полонея. — Там с ней ничего не случится. Ло удивленно посмотрел на женщину. Он никак не мог сказать, что сильно волнуется. Впрочем, вряд ли он был тем собеседником, с которым говорила ведьма. Лодка уплывала все дальше. Но вампир знал, что он при необходимости в мгновение ока пересечет водное пространство и доберется до острова. Беда в том, что иногда время исчисляется куда меньшими единицами. Хорошо, не буду трястись. Теперь и Ива видела сломанные камыши. Здесь действительно кто-то пробирался. Однако знахарке совсем не хотелось вламываться в заросли даже на лодке. Все равно к берегу вплотную при таких условиях не причалишь. А тина на ногах — это весьма сомнительное удовольствие. Повинуясь воле девушки, лодка огибала остров. Сама же Ива старательно всматривалась в его берега, и заодно накладывала на себя щиты. Магия от чего то давалась трудом, что немало удивило знахарку. Она же не была чуждой направлению жизни. Более того, оно наиболее родственное направлению природа, к которому Ива принадлежала. Так почему же силы отзываются с такой неохотой? Была бы знахарка чуть более религиозна, она решила бы, что бог, покровительствующий этому месту, не хочет тут ее видеть. Однако травница, как и большинство магов природы, признавала только ее разумную волю, а значит, умеющую выбирать, какая магия для нее хороша, а какая нет. Впрочем, это не помешало Иве, преодолев сопротивление, накинуть на себя щиты. Правда, их качество оставляло желать лучшего. Больше всего травницу тревожило то, что она никого не увидела. Ларика, будучи ведьмой, должна была бы находиться у самого края природной защиты. Даже в этом случае это будет чрезвычайно болезненно. А если уж укрыться ближе к середине острова? Ива даже передернула плечами при мыслях о подобной боли. Все-таки хорошо, что она не ведьма. Вступив, наконец, на песок, знахарка огляделась. Ничто не выдавало здесь присутствия человека. Однако не утки же камыши переломали. Девушка, сторожась, пошла вдоль берега. С дальней стороны острова росли совсем уж непроходимые кусты. Туда никто в здравом уме не полезет. Травница решила оставить их напоследок, ибо шансы найти там кого-нибудь ростом выше кошки приближались к нулю. Иве всегда казалось, что светлый остров просто крохотный. Но сейчас, стараясь идти, как учил Калли, девушка подумала, что явно где-то закралась ошибка, то ли в ее воспоминаниях, то ли в действительности но не мог же остров вырасти за год ее отсутствия. И откуда здесь столько зарослей, кустов и вообще очень удобных для засад мест? Как-то раньше она их не замечала. Правда, раньше она и не искала тут никого. Магия жизни, разлитая вокруг, настраивала на умиротворяющий лад. Тем страшнее оказалось отвлечься, потерять бдительность. По идее, нападать тут никто не должен. Но события последних дней, не говоря уже о привычке длиною в полтора года, не давали расслабиться. К тому же Ива отлично помнила историю, которую хитрый фей поведал им на одном из занятий о непобедимом сиятельном генерале Кармее, которого отравили храмовым вином в святилище его же божественного покровителя. Мерзавцев потом забили камнями, но Кормею это не помогло, а его армия проиграла решающее сражение. Говорили, правда, что семьи отравителей как-то подозрительно быстро скончались от страшной болезни. Но Ива предпочла бы не становиться первой жертвой в подобной истории. Вот и приходилось идти в каждой тени, видя угрозу. Несмотря на все уроки Калли, да и игры мне мало рассказывал, девушка в очередной раз для себя выяснила, что подобные игры не для нее. Если уж она, живя практически в лесу, не смогла научиться этому бесшумному шагу. Слишком выматывает. Да и то, что она искала, Ива увидела далеко не сразу. А ведь никто не скрывался. Просто сидящая под старой, почти до земли спускающей своей ветви березой фигура не шевелилась. Будто человек спал или обратился в один из полускрытых землей и листьями камней в изобилии украшавших местный пейзаж. Разглядев, кто перед ней, Ива и сама чуть не окаменела. «Ларимир?» Отмерев, но совершенно не подумав об осторожности, ляпнула она. Парень дернулся, вынырнул из тех невеселых миров, где пребывал мыслями, и непонимающе уставился на девушку. Знахарка же, обругав себя последними словами за несдержанность, приготовилась защищаться. Однако Ларемир не спешил нападать, да и никаких изменений в нем в сторону упыря или темных сил, травница пока не наблюдала. Юноша с некоторым трудом будто у него затекли ноги, поднялся и вдруг улыбнулся. «Спасибо, что все-таки пришла за мной. Я знаю, маме или тете Полонее это было бы тяжело». Голос у него погрубел с тех пор, как Ива видела сына соседской ведьмы в последний раз. Но с того времени прошло не меньше двух лет. Да и вообще, он больше не напоминал того вечно болезненного мальчишку, которого она помнила. Уже юноша, хотя хилый до сих пор. Бледный, худой, явно побывавший в переделке, судя по царапинам и одежде, но вполне живой и совсем уже не ребенок. Ты стала такой взрослой, — вторя ее мыслям произнес он. Потом нахмурил брови и через силу спросил. Если ты пришла сюда, значит, все кончено? Ива знала это ощущение, когда кто-то уверен, что ей все известно, а она даже не представляет, о чем речь. Особенно часто такое случалось с ней на экзаменах. И так же, как на них, девушка начала судорожно искать выход. «Почему ты здесь?» — наугад спросила она. «А где мне еще быть?» — с какой-то незнакомой горечью ответил юноша. «Мое счастье, что такое место вообще есть, и что я смог сюда добраться. Скажи, все кончено?» «Как... как мама это пережила?» «Твоя мама сейчас у нас, отлеживается!» «Она... она очень расстроена!» «Еще бы! Сын напал на нее и вообще неизвестно во что превратился!» «Она... <кхм> очень за тебя переживает!» «В этом она мастер!» Это не было похоже на улыбку, но почему-то Ива вспомнила, что с Ларимиром она всегда смеялась. «Ты стоишь с таким лицом!» Продолжил юноша после паузы. «Если с мамой все более-менее, значит, с... с... сестрой? Она хоть жива? Или...» — Ларимир почти шептал. «Нет». Ива поняла, что совсем запуталась. «Я не видела твою Ларику», — честно призналась она. «Тогда кто? Тетя Паланея? Нет?» «Только не мама!» — вскрикнул молодой человек. Его лицо исказилось такой болью, что девушке захотелось броситься к нему и утешить. «Только не говори, что это она!» «Скажи, что это не она! Скажи!» Иве вдруг стало страшно. Что-то совсем на грани скользило в этом взгляде. Чародейка не знала, между чем и чем эта грань, но не сомневалась, что ей это не понравится. «Твоя мама не видела Ларику», — поторопилась сказать она. «Да и тетушка тоже». По недоумению на лице Ларимира знахарка сообразила, что говорить последнее не стоило. — То есть как? А что же вы делали столько времени? — Вот и с экзаменами тоже никогда не прокатывала, — печально подумала Ива. Э, э Всего понемногу. Ларимир прижал ладони к лицу и через мгновение отнял. — Прости, я знаю, что ты с тетей Полонеей и тем более твоим другом вовсе не обязаны немедленно бросаться и решать проблемы моей семьи. Просто это настолько чудовищно. Еще и девушка эта. Мне так стыдно, что я бросил ее там. Но ведь сестра хотела убить меня, а не ее. Я подумал, что коль мне все-таки удалось добраться до Светлого острова, и сестра меня не догнала, значит, она не убила эту девушку. Ведь на это ушло бы куда меньше времени. «Все, это полный провал», — признала Ива. «Я сама никогда не догадаюсь, что он имеет в виду». «Тебе не больно тут находиться?» — спросила она. «А почему мне должно быть больно тут находиться?» — удивился Ларимир. «Ведьмам тут плохо». «Ну, я же не ведьма, в смысле не колдун». «Но зелье...» «Ты что, ничего не знаешь?» — Совсем ничего, это громко сказано. Но если ты расскажешь подробнее, это будет очень неплохо. Мир схватился за голову и тихо застонал. — Неужели мама не нашла мою записку? — Какую записку? — Я оставил записку ей в нашем семейном месте. Ты должна знать. — Да, я знаю. Знаю, что это место существует. Но ни о какой записке тетя Радояра не говорила. Она не могла ее не найти. Первое, что она должна была сделать, это пойти на наше место и проверить, забрал ли я дорожные вещи. У нас там на случай беды всегда лежат самые необходимые вещи и запас еды. Мама нас с Ларикой всегда учила, случись что, бежать туда, брать этот дорожный сбор, как мы его называли, и уматывать. Я так и поступил. Только еще записку положил, где все объяснил. Неужели мама не нашла ее? — Может, и нашла, но прочитать не успела. — Или успела, но после того, как ты на нее напал, эта информация как-то выветрилась у нее из головы. — Я напал? — Ты? А кто же еще? — Ив, ты в своем уме? — Я и напал на маму? — Как? Зачем? — Да о чем ты вообще говоришь? — Не только напал, но и выпил ее силы, ее колдовские силы. «Я?» «Ив, ну, сама подумай. Я же не колдун. Как я могу выпить ее силы?» «Тетя Радояров в последний раз вместо лекарства дала тебе зелье на крови вампира. Тайна. Ты же так не согласился бы. И оно должно...» «Да знаю я про это зелье», — нахмурился Ларимир. «Откуда? Это же моя мама. Когда она что-то задумывает, я всегда это вижу». Я мигом понял, что у нее на мой счет новая идея, и начал наблюдать. Каждый вечер на протяжении последней седмицы она варила какое-то зелье. Я дождался, когда мама вышла из колдовского покоя, на минутку, разумеется. Книга с ее рецептами, конечно, заколдована, но так, что буквы в ней путаются только для тех, в ком нет нашей крови. Мне удалось краем глаза увидеть написанное. К тому же тетя Паланея за несколько дней до этого была у нас в гостях и рассказывала, что ты приехала со своим вампиром. Так что понять замысел мамы труда не составило. Все ингредиенты у нее были, а кровь вампира, я был уверен, она добудет. Не зря же она весь прошлый год помогала тете Паланее узнавать, как у тебя дела. — Так это она делала? — А ты не знала? — Вот гоблин. — Наверное, я зря это ляпнул. — Но... — Вообще, да. Твоя тетя часто просила об этом маму. — Не сердись на них. Тете Полонея так было намного легче. Она же хоть и суровая, но так за тебя переживает. Она все понимает. Я про то, что тебе надо было идти учиться. Да и вообще, нечего тебе в деревне делать. Только ей нужно было знать, что с тобой все в порядке. Ты только не подумай, что она тебе не доверяет или контролирует. Но, в общем, не знаю, что еще сказать. Напрочь забыв о том, что юноша может представлять опасность, Ива закрыла лицо ладонями. Она сама не понимала, почему ей так стыдно. Но это чувство просто сжигало девушку. — Да я что, дура так думать? — пробурчала девушка. Отняла руки от лица и нахмурилась. — А ну, покажи клыки! «В смысле, зубы?» «Что?» — опешил юноша. «Да-да, улыбайся давай». «Раньше ты была нежнее», — усмехнулся он и покорно улыбнулся. «Я дочь ведьмы», — пробормотала в ответ Ива, разглядывая зубы друга детства. На первый взгляд изменений в них не наблюдалось. «И племянница ведьмы?» Она повела рукой, проверяя на возможные иллюзии. «Кто знает, на что эти вампиры и же с ними способны?» Если Морок и был, то увидеть его для начинающего мага не представлялось возможным. И внучка ведьмы. Теперь Ива проверяла Ларимира на принадлежность к силам смерти и тьмы. Не зря же их столько учили на соответствующих занятиях. — Я понял ассоциативный ряд, — хмыкнул парень. — Можно уже не улыбаться. У меня челюсть сводит. — Челюсть у него сводит, — покачала головой Ива. — Где ты только таких слов понабрался? «Как челюсть?» «Как ассоциативный ряд?» «Книжки умные читаю». «Да откуда ж такие умные книжки?» «Ив, ну мне же надо что-то весь день делать, если уж половину работы я не могу осилить». Девушка знала, что поступает неправильно. Их учили без проверки не приближаться к тому, кто может оказаться опасен. Однако она все же сделала эти несколько шагов. Оказалась совсем рядом и заглянула в серые знакомые глаза. «Скажи мне правду, ты не выпил вампирского зелья?» Ларимир коротко вздохнул и словно бы напрягся. «Я хотел, думал об этом. Я в тягость маме, я всем в тягость. Я думал, что стоят мои принципы по сравнению с этим. Мне даже казалось, что это выход. Но, Ив, все эти годы мне действительно нечем было заняться». И я правда перечитывал все книги, что мама приносила в дом. Они почти все о магии и колдовстве. У меня очень большие сомнения, что зелье спасло бы меня. Я не знаю, как поступил бы, если бы чуть больше верил в шанс. Но я... Он помотал головой. Ив, оно правда не подействовало бы. В самом лучшем случае оно сделало бы из меня безмозглого упыря. Может, мне и стало бы легче но насчет всех остальных я не уверен. — Ты снова смеешься. Уголки губ знахарки слегка дрогнули то ли в улыбке, то ли в попытке не расплакаться. — Если не можешь что-то изменить, постарайся хотя бы не ныть. В особом ритме ответил Ларимир, явно цитируя. — К тому же у меня появились сомнения в том, что прежнее лечение такое уж бесполезное. — Я не понимаю. — Еще бы. Если никто из вас не читал моей записки, то придется рассказывать. Сделай милость. Тогда давай присядем. Это надолго. Ива уже была готова последовать совету. Все-таки напряжение сказывалось. Но потом представила, что все это время тетушка Ило топчутся на берегу и переживают. Спасибо ей за такое испытание не скажут, это точно. Знаешь, если это долгая история, то лучше ее сразу рассказать всем. «Всем?» Чародейка перечислила, кто их ждет, внимательно наблюдая за реакцией Ларимира. Тот слегка поежился. «Никогда не видел настоящего вампира». «Зато мы тебя в них почти записали, так что не тебе бояться <къем> родственничков». «Да», — как-то горько вздохнул Лоремир. «Не мне». Глядя на невозмутимые лица Лои и тетушки, Ива в очередной раз пожалела, что зрение у нее не самое острое. Наверняка, когда лодка находилась где-нибудь на середине реки, выражение миникаменных физиономий стоило всех неприятных моментов последних дней. Я смотрю, наши догадки оказались далеки от разгадки, произнесла тетушка, с неодобрением глядя на вылезающих из лодки молодых людей. Да, немного смущенно ответила Ива. Я еще не успела выслушать историю Ларимира, но зелье, думаю, он не пил. Я, пень, не пил, — рыкнула Паланея. Что тут думать-то? Совершенно обычный парень. Даже вроде как порозовел чуть-чуть. Наверное, это из-за пребывания на острове. Выдвинул свою версию немного опешивший Ларимир. Мне там хорошо. Вот, поэтому темные силы тебя и не берут. Обличительно ткнула тетушка пальцем в ни в чем не повинного юношу. — В смысле, не подходят Лоримиру? — робко уточнила чародейка. Уничижительный взгляд достался ей. — Это явно склонность к магии жизни, — будто размышляя вслух произнесло. — Есть такое дело. Магии не на медяжку, а склонность к тому или иному типу магии есть. — Комники! почти что выругалась тетушка. «Так, в юноша, немедленно открываешь рот и рассказываешь мне, почему ты до сих пор не упыль. Ива невольно прыснула, за что удостоилась грозного взгляда. Ларимир же пожал плечами и пояснил очевидное. «Я не пил зелье, но чтобы объяснить почему, мне придется рассказать предысторию». «Да уж, будь добр. Девушка отлично знала, что когда тетушка чего-то не понимала...» Она становилась невыносимо раздражительной. Возможно, из-за того, что не могла контролировать ситуацию. Ларимир вздохнул. Он хорошо знал, как опасно раздражать Паланею, но рассказывать ему явно не хотелось. Не потому, что он стремился скрыть правду, а просто некоторые вещи тяжело говорить. Но все же начал. Вы отлично знаете, что болел я с самого раннего детства. Мама как только не лечила меня. Ничего не помогало. Я не буду все это пересказывать. Наверняка мама в порыве отчаяния не раз делилась тем ужасом, что пережила со мной. Однако в какой-то момент я почувствовал, что сил во мне стало больше. Не знаю, с чем это связано, но именно это я ощущал. Но я боялся обнадежить маму и сестру, поэтому решил пока не говорить, а посмотреть, что будет дальше. Мама к тому моменту решила, что если вылечить меня не удается, то надо просто поддерживать в состоянии относительного благополучия. Лекарства не менялись уже достаточно долго. Мне их почти всегда приносила сестра, Ларика. Голос юноши дрогнул. Ива, затаив дыхание, ждала продолжения. Очевидно, и другие его ждали. — Да, мы знаем, как зовут твою сестру. Давай дальше. — поторопила Ларри тетушка. Однако тот молчал. И вдруг резко побледнел, глядя куда-то за спины собеседником. Первым сообразил Ло. Он резко повернулся и выставил руку в защитном жесте. Ларика находилась еще далеко от них. Но даже на этом расстоянии Ива видела, что девушку мотает из стороны в сторону, а одежда порвалась в нескольких местах. Почему-то именно это произвело на чародейку наибольшее впечатление. Ведь молодая ведьма всегда с лоломодницей какая сильная темная аура пробормотал ло опуская руку это твоя сестра невероятно она прохрипел ремид его вздрогнула резко поворачиваясь к юноше похоже он снова начал задыхаться именно из-за этих приступов все так боялись за него девушка судорожно принялась вспоминать как их останавливать ведь учили же точно учили И зелья это могут. Тетушка же показывала, как такие варить. Хотя, толку-то его сейчас варить. Можно ли как-то еще? В памяти зияла дивная пустота. Вечный страх всех лекарей — не вспомнить в нужный момент способ лечения. «Ларимир!» Голос Ларики хрипел и срывался. «Я так искала тебя! Зачем?» «Она...» Ее брат силился что-то произнести, но не смог, и вдруг, развернувшись, бросился прочь. Однако бежать ему было некуда, ведь они так и продолжали стоять на берегу, только в воду. В нее этот сумасшедший бросился. С учетом того, что он задыхался, это решение можно считать самоубийственным. Ива вскрикнула и бросилась следом. Она почти ухватила его за рубаху, но нога проехалась по Илу, И знахарка на полной скорости вписалась в того, кого хотела спасти. Оба шмякнулись в воду. Но перед тем как это случилось, знахарка отчетливо услышала, как что-то просвистело совсем рядом, и звякнула, ударившись о предусмотрительно неснятые щиты. Девушка услышала, как зарычало, но понять, что происходит, ей толком не удалось. Все заглушили брызги воды, да и не думала об этом его уже. Самое главное было вытащить Ларимира из реки и откачать. Он инстинктивно широко разевал рот, пытаясь вдохнуть побольше воздуха. Но вместо воздуха туда попадала вода. При этом юноша дергался во все стороны, совсем не контролируя свое тело и приводя его в отчаяние. В панике она рванула его на себя, вложив в это движение магию, что едва не опрокинула их уже в другую сторону. Девушка с трудом выровнялась на скользком дне. Парень все так же дергался из стороны в сторону, хрипел, кашлял, задыхался. А еще он был очень тяжелым, несмотря на то, что часть веса скрадывала вода. Помощь не приходила, но даже чтобы обернуться, времени не было. Ива понимала, что если сейчас не откачает Ларемира, он элементарно задохнется. Вновь вложив в свои действия магию, она рванулась назад, буквально вылетая на землю. Почти уронила на нее юношу, и заклинанием выбила из его легких воду. Как только вспомнила! Однако он по-прежнему задыхался. Ива разве что не взвыла. Она же точно, совершенно точно знала это заклинание. Оно так идеально получалось у Калли. Будто наяву перед глазами девушки встал эльф и осуждающий посмотрел на нее. Так Светлый смотрел лишь в двух равноценных для него случаях когда кто-то не справлялся с тем, что должен уметь так же хорошо, как дышать, и когда видел несочетаемые предметы одежды на ком-то из друзей. — Зараза ты, Калли! — прорычала Ива, колдуя. Подстегнутая яростью память очнулась и послушно выдала нужную информацию. — Хоть бы только не оказалось поздно! — в отчаянии подумала она, глядя на совершенно белое лицо Ларимира. — Да что же это такое? Ива готова была кричать, видя, что заклинание не помогает. «Только не умирай! Не надо! Не умирай!» Юноша вдруг выгнулся и шумно глубоко вдохнул. Только тогда чародейка вспомнила, что заклинание помогает не сразу. Девушка продолжила колдовать, но Ларимир, наконец взглянув на нее, осмысленно прохрипел: «Спасайся! Это она!» За долю секунды в голове Ивы промелькнуло множество мыслей о том, что ударилось в щит, почему ей не помогли ни Ло, ни тетушка. Что так испугало Ларимира? Какого гоблина его сестра еще не тут и не спасает своего непутевого братца? И что он имеет в виду? От кого ей спасаться? И чего стоило выслушать его историю еще на острове? Как живеет смертью с этого проклятого, хоть и не проклятого кладбища? И только подняв голову, чтобы наконец увидеть, чем гоблин-побери занимаются остальные, она поняла, что смертью веет отнюдь не с кладбища.